1993. Освобождение Юрия Чурбанова. Юрий Михайлович Чурбанов освобожден условно-досрочно. Ему помог неизвестный, но добросовестный адвокат из Нижнего Тагила Владимир Голофеев, который взялся составить необходимые бумаги, поехал в Верховный суд, встретился с представителями Совета ветеранов внутренних войск, организовал письмо тогдашнему президенту Ельцину. А на процессе был у видного подсудимого адвокат не очень компетентный, зато распиаренный, Чурбанов вспоминал после своего освобождения. Тем адвокатам, которых предлагал я, было отказано следственной группой Гдляна. Миртов, один из следователей группы, порекомендовал моему брату Андрея Макарова. Времени до суда оставалось мало, и я согласился. Я поверил в него при личном знакомстве. Оказалось, что он работал в МВД. Думаю, вроде бы наш брат. Поможет. Макаров сделал то, что от него требовалось. Он находился под давлением и контролем. Поэтому от его адвокатского мастерства на процессе почти ничего не зависело. Наши контакты оборвались сразу после вынесения приговора 30 декабря 1987 года. Из колонии я ему послал несколько поздравительных открыток. Надеялся, что он откликнется, продолжит свои адвокатские функции. Ничего подобного. Макаров тоже был озабочен карьерой. Он участвовал в процессе, и это, естественно, только как адвокат, но не как человек. 28 мая российская армия покидает базу в Азербайджане, а оставленное в Генджи оружие захватывают бойцы полковника Сурета Гусейнова. 4 июня правительственные войска начинают операцию «Тайфун» по разоружению мятежного полковника, которая обернулась поражением и гибелью людей. В начале сентября Гейдар Алиев прилетел в Москву для встречи с Ельциным, позиционировав свой визит как исправление ошибок, допущенных прежним руководством республики во взаимоотношениях с Россией. В том же месяце в Нахичеване вновь вспыхнули бои. Иранские войска в целях охраны совместно управляемых дамб на реке Аракс и создания нескольких лагерей для азербайджанских беженцев перешли границу Азербайджана в районе Нахичевани, что вызвало резкую реакцию со стороны России. 3 октября прошли президентские выборы, победу на которых одержал Алиев, набрав 98,8% голосов. Банкир Александр Леонидович Мамут встретил, согласно официальной семейной версии, на улице Надежду Викторовну Лямину, которая училась с ним в школе классом младше. Будущий миллиардер признался, что любит ее еще с детства. Оба были в браке, но развелись. А школьная любовь Мамута была замужем за своим ровесником Андреем Юрьевичем Брежневым, племянником Галины Леонидовны, внуком Леонида Ильича. Двое правнуков генсека, Леонид и Дмитрий, воспитывались бизнесменом. У них появился брат Николай. Бывший главный военный прокурор СССР Александр Филиппович Катусев оформлен генеральным директором фирмы «Альфа Турс» для крышевания бизнесменов вместе со своим другом Владиславом Алексеевичем Очаловым, бывшим командующим ВДВ и заместителем министра обороны СССР. Учредителем Альфа-Турс был Георгий Седов, известный сотрудником московского рубоб как Гога. В том же 1993 году против Седова возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве. И в этом же году от сердечного приступа умер старший сын Катусева. Что касается Очалова, то по версии Игоря Бунича, генерал претендовал на роль военного диктатора страны, У Очалова был собственный план, который он даже в принципе не желал согласовывать с президентом Рудским, которого презирал не меньше, чем Хазбулатова. План заключался в быстром захвате Кремля, Генштаба, ГРУ и государственного телевидения. Далее должен был следовать арест Руцкого и Хазбулатова, проведение через остатки Верховного Совета или без него закона о чрезвычайном положении с временной передачей ему, Очалову диктаторских полномочий. А далее, как ему казалось, все уже было бы делом техники. Все вплоть до воссоздания Варшавского пакта и Берлинской стены.